Глава 74. Встреча. Папа, папа! раздался голос поэм за дверью. Хорошо, что Антон не забывал ставить магический замок. Папа, почему у тебя закрыто? Помыла дёргала за ручку, а мы с Антоаном спешно суетились. Он натягивал штаны, и я, завернувшись в простыню, бежала за штору, опять прятаться. Что, моя ласточка? хрипло подал голос Антуан. Я просто работаю с опасным материалом и подстраховался, чтобы мне не мешали. Антуан приоткрыл дверь спальни и смотрел на Пэм. Папа, Мел и им опять нет в комнате. Где же она? Опять пошла пить на кухню? Скажи Ливи, пусти их, Графин на ночь приносит. Надо же, раньше я не замечала, как часто дети заглядывают ко мне по ночам. Теперь, когда я бегала к Антуану, чтобы урвать несколько часов для нашего уединения, Это стало особенно заметно. Если Камилла быстро смекнула, почему у гувернантки нет в спальне ночами и откладывала свои вопросы до утра, то для младших девочек приходилось постоянно придумывать всё новые объяснения. Наверное, она пошла подышать свежим воздухом. Ночь такая душная. "Подорив смешок", ответил граф. "Сейчас там же темно и страшно. Пойдём её искать". Пэм схватила отца за руку и потянула на выход. Дорогая, может, я смогу тебе помочь? Что ты хотела от Иммы? Мне приснился страшный сон. Я пошла к Имме, чтобы она рассказала мне сказку, а еще поговорить о завтрашнем походе в магистрату. Какое мне платье надеть? Синее с перышками или желтое с белым кружевом? О какой вылазке в магистратум ты говоришь? Голос графа повысился и зазвенел сталью. — У-у-у, ну все, теперь будет меня отчитывать до утра. и наказывать. Ну, наказывать ещё ладно, наказания Антуана принимаются с водушевлением, а вот слушать его нотации. Мы собирались зайти к Делете и попросить прийти к Фоне, заодно попить кофе у дядешки Бонбарино и поесть пирожных тётушки Нутеллы. Давай я тебя уложу спать и расскажу сказку, а потом сам поищу Мэл и Иму. Кажется, она мне должна кое-что объяснить. Ой, ты будешь её ругать? Испуганно зажала руками рот Пэм. "Пап, только не говори ей, что я это тебе сказала. Ладно. Не скажу". Пообещал графия перед выходом и обернулся в мою сторону с улыбкой. Я почти задремала, когда он вернулся ко мне под бочок. Накинулся с такой страстью, как будто у нас не было до этого ночи любви. "Има, разве я не ясно сказал тебе никуда не выходить из дома?" зарычал он. Антуан, ну мы же собирались пройтись по центру города посреди белого дня, стала оправдываться я. Ахима, если бы ты хоть немного пообщалась с Пёром, ты бы узнала, что самые тяжкие преступления совершаются посреди белого дня, вздохнул граф. Антуан, ну сколько мы с девочками можем сидеть запертыми в доме? Месяц, год, пять. Обещаю, я буду осторожна. После долгого нежного поцелуя Антон отодвинулся и притянул меня к себе под бочок. Вечером со мной связался Кастилье. Герцогиниу задержали, и нашлась Ракшана. Я физически почувствовала напряжение графа. То есть это одно лицо или... Или. Ракшана все это время была в плену этой женщины. Сейчас ее обезвредили и забрали всю магию. Костили вместе с Ракшаной приедут сюда через 2 дня. От таких новостей у меня заколотилось сердце. Я отстранилась от графа, из закутавшись в простыню, приняла полусидячее положение. На этот вечер я договорился с Дэивом, что под предлогом семейного праздника девочки заночуют у них дома. Продолжал говорить Антуан, не глядя на меня. Мы с тобой встретим их, выслушаем, и я договорюсь с Ракшаной о разводе. В какую бы цену она его ни оценила, «А если она не захочет? Если и предпочтет вернуться?» «Ей же хуже. Слава богам, сейчас для развода не требуется согласие обеих сторон. Тогда нас разведут на моих условиях». «Зато она может захотеть быть с девочками». «Я не допущу этого. Она для них умерла. Так и останется», — процедил граф. «Я вздохнула. Ему хочется так думать. Но кто запретит матери приближаться к своим детям?» «Никто». оставалось надеяться только на то, что они ей так же не нужны, как и раньше. Но сдаётся мне, она не для этого возвращается. И когда ты собирался мне об этом сказать, почему не сообщил сразу, как узнал? Я рассчитывал сделать это утром. Антон повернулся ко мне и посмотрел несчастным взглядом. Хотелось, чтобы у нас была ещё одна безопасная, счастливая ночь, не омрачённая неприятными новостями. Он потянулся ко мне, Антону хотелось ласки и уверенности в том, что всё хорошо и ничего не изменилось. Хотелось забыться и не думать о будущем, но нет. Всё изменилось. Эта новость разделила жизнь на до и после. Утром я попробовала связаться с профессором Беконати. Он до сих пор ещё оставался в Рамбутане, и от него не было никаких известий. На пятый раз связь установилась. "Профессор, когда вы возвращаетесь?" спросила я. Удалось ли вам что-нибудь найти? О да, есть очень интересные новости. Когда вы приедете? Ракшана возвращается послезавтра. Что? Мелима, Мелима! Взволнованно закричал профессор, и связь прервалась и больше не восстановилась. Впрочем, какая разница? Профессор уже ни на что не может повлиять. Ракшана и Кастильи расскажут все подробности, когда прибудут. Когда девочки уходили к Дэйву, я прощалась с ними будто навсегда. Мало ли, как могут повернуться дальнейшие события. Хотя я старалась не думать о плохом. На душе скребли кошки. Чего захочет эта женщина? И как отреагирует на ее требования Антуан? Мы встретили их в гостиной. Антуан крепко держал меня за руку, но я высвободилась, потому что чувствовала себя неловко, да и нервничала. Костильи пропустил вперёд Ракшану. У гостиную вплыла невысокая, хрупкая, черноволосая и черноглазая женщина, впрочем, я видела её портреты у девочек. Да, все дочки пошли в неё. Камилла сейчас уже вылитая мать. Я с любопытством разглядывала вошедшую. Хищные черты лица, нос с горбинкой, глаза с поволокой. Красивая и яркая, как экзотический цветок. Только с левой стороны лица шрам от виска до рта. Он ее не портил, даже придавал какой-то шарм, интригу, загадку. Откуда он у этой женщины, чьи глаза напоминали бездонное ночное небо? «Ракшана?» — недоверчиво спросил граф. «Да, Антуан, мое лицо после несчастного случая немного изменилось». Робко улыбнулась она и виновата пожала плечами. Она смотрела на Антуана так, как смотрят на своего единственного. Ничего и никого не замечаю вокруг. Как будто в комнате только он и она. Сердце сжалось от тревости и плохого предчувствия. Мы расселись. Пракшана заняла кресло Сев на самый крайшек в позе бедной родственницы, сложив ручки на коленях. Костильи занял кресло рядом. Антон хотел, чтобы мы сели вместе на софу, но я предпочла кресло сбоку, чтобы можно было наблюдать за всеми сразу. Мне хотелось видеть и реакцию Антуана на всё, что будет происходить в этой комнате. Костилье начал свой рассказ. Именно ваши слова о поверенном герцогине помогли мне напасть на след, мыл он мне. Самым сложным было выяснить, кто он и откуда, а там ниточка потянулась сама за собой. Поверенным оказался некий Никорину, жизнь которого резко изменилась чуть больше 2 лет назад. Прежде он был обычным фермером, владельцем небольшой отары овец в графстве Дерфлок. Произвучало знакомое название поместья графа, того, в котором случился несчастный случай с Ракшаной. Именно Никорину в тот вечер, перегоняя овец домой от непогоды, обнаружил тело Ракшаны. Женщина была жива, но без сознания. Он перенёс её в свою хижину, затерянную в горах. Несколько дней Ракшана пребывала в бесчувственном состоянии, а Никарина не отходила от неё, поэтому не знал, что ищут пропавшую Графиню. Об этом ему сообщила сестра, когда пришла его навестить и увидела пострадавшую. Тогда в её голове и созрел план, как на этом заработать денег. Ведь за информацию о Графине полагалась награда. Пришедшая к тому времени в сознание, но обездвиженная Ракшана уговорила их этого не делать. пообещав денег во много раз больше, если они её послушают. У меня были на то причины, сказала Ракшана. Я боялась за свою жизнь. Узнав о том, что меня считают мёртвой, я посчитала, что пока не окрепну и не встану на ноги, мне безопаснее оставаться в мёртвых, чем в живых. Впрочем, свою историю Ракшана пообещала поведать позже, когда закончит Костилье. Дальнейший рассказ сыщика не занял много времени. Алчная женщина повелась на обещание щедрого вознаграждения за сохранение тайны, уход за больной и обеспечение её безопасности. Бракшана одолжила ей один из тех даров, которые накопила к тому времени. Об этом она тоже обещала рассказать в своей части. А именно дар изменять внешность и отправила её под видом себя к Антоану, чтобы выбить из него столько денег, сколько нужно. На этом их сделка должна была закончиться, но это оказался тот случай, когда ученик превосходит учителя. Дамочка смекнула, что имея такой дар, она не нуждается в ракшане и сама может далеко пойти. Ракшану сделали пленницей, а эта женщина, которую звали Чичулин, стала втираться в доверие к богатым лордам и обворовывать их. Таким образом стал её жертвой и Лерой. Она призналась, что Лерой, прознав о ее даре менять внешность, сам ее нашел. Она тогда как раз предлагала услуги по эксплуатации своего дара через знакомых. А Лерой хотел, чтобы она «принимала вашу внешность, Мэл Лима», — сказал Кастилье. К тому времени он плотно сидел на запрещенных веществах и был не совсем вменяем. Она этим пользовалась и, когда хотела добиться от него чего-нибудь, принимала ваш вид. Так она добилась и замужества». Как она говорила, надеялась на счастливый брак с молодым герцогом и была в него влюблена. Уж не знаю, можно ли этому верить. Но он бредил только вами и всё больше подсаживался на изменяющие психику вещества. Она поняла, что толку от него не будет, а впереди ещё столько возможностей. Слушая сыщика, я представила себе всю картину. В итоге Чичулин узнал от Лероя о наших отношениях. И быстро сообразила, как можно использовать эту информацию. Она решила убить двух зайцев. Пример Ракшаны показал ей, чего можно добиться, имея магию и деньги. Она забрала дар Лероя и стала вдовствующей герцогиней. А этого ей показалось мало. В итоге на её счету оказались ещё несколько жертв. Костельи вышел на Чечулию через её брата. У него-то не было магии, а сестра уже иногда пугала и его. Поэтому расколоть его профессиональному сыщику не составило труда. Поимкой Чичулин занимался весь главный отдел расследований магических преступлений. Преступница была безврежена, и её лишь или магии. Все доры поместили в янтариновые шары. Некоторые из них, чьи владельцы известны, вернутся к своим обладателям, остальные отправятся в хранилище. Вот ваш дар, Мелыма. Ракшана осторожно выставила на середину стола янтарный шар. "Я признательна вам за всё, что вы сделали для моих дочерей. Это я с помощью Чичулин следила за вами через Ливию. Взамен я попрошу у вас моё кольцо и расскажу свою историю". Ракшана протянула руку за кольцом, которое сейчас было у меня на пальце.